Путь назад. Отступающие белые двигались следующим образом. Параллельно друг другу шли добровольческая и кубанская армии, а конармия Буденного старалась максимально расширить зазор между ними, дабы лишить белых возможности взаимодействовать. От Царицына отступала Кавказская армия. Последняя дальше Камышина так и не продвинулась, и там просидело все самое интересное. Так что Врангелю очень легко было критиковать Деникина. Существовали и более экзотические маршруты, вроде Бредовского марша из Киева, но о нем будет рассказано отдельно. Он напрочь выламывается из общей картины. Собственно говоря, обе армии именно отступали, а не бежали в панике. Иногда чувствительно огрызались. Другое дело, что когда ослепительные надежды сменяются таким жестоким разочарованием, то начинаются всякие веселые вещи. С и группами переходили красным с казенными лошадьми, седлами, вооружением с обмундированием. В одном бою в наш полк прискакал Корнет, офицер лет 30, и доложил мне, просясь в полк жалобу, он выехал со своим взводом в разведку. И когда они вышли в нейтральную зону, то его унтер-офицер запросто сказал ему, что они против своих братьев воевать не будут, насилие над ним делать не хотят, так как он хороший человек. и отпускает его с миром назад. А они поедут дальше и передадутся в Красную Армию. Елисеев. И еще больше народу просто уходило по домам. Причем, чем ближе подходили к Дону, тем это чаще случалось. Что тоже понятно. В гражданскую войну замечена закономерность. Мобилизованный человек может неплохо воевать, если его дом у него за спиной. Но стоит только войскам оставить его территорию противнику, он тут же уходит домой. Это проходили и красные, и белые, и поделать с этим ничего было нельзя. Чем дальше мобилизованные солдаты воевали от родных мест, тем они лучше сражались. Хотя, казалось бы, дело должно обстоять наоборот. Еще одним симптомом всеобщего разложения был активный сбор трофеев. Некоторые полки имели по 200 вагонов различного имущества. А если учесть, что белогвардейский полк на тот момент насчитывал 300-500 штыков, это сильно. А все эти бесконечные эшелоны забивали железную дорогу. Плюс эшелоны с имуществом разнообразных толовых начальников. Сгущалась с каждым днем военная атмосфера, разрасталась столовая разруха, спекуляция принимала характер общественного бедствия, воровство и казнократство достигали грандиозных размеров. Ко всему этому присоединились эпидемические болезни и в особенности эпидемия сыпного тифа, от которой вооруженные силы на юге России таяли буквально не по дням, а по часам. Я помню, например, как на станции Миллерово-Калединск, где я находился в октябре месяце 1919 года, привозили с предыдущей станции Чертково целые поезда с мертвыми телами сыпно -тифозных. которые умирали от холода, от недостатка ухода, от голодовки, от отсутствия примитивных удобств. Раковский Разумеется, ТИФ не имеет политических пристрастий, он был и на Красной стороне фронта. Но при отступлении, тем более при поспешном отступлении, смертность всегда выше. Наступающие могут оставить больных, отступающие вынуждены тащить их с собой в жутких условиях. Тут надо пояснить еще одну тонкость. Белые упорно держались за свою структуру армии. Неважно, что полки на самом деле порой являлись усиленными ротами. Примечание. Пехотный полк в Первую мировую войну насчитывал 2000-2500 штыков. Рота по российскому уставу 123 штыка. Батальонной организации в терена просто не было. А вот все равно. Что это значит? А то, что имелось множество штабов, набитых офицерами, которые непонятно что делали. В конце концов, Врангель продавил идею переформирования добровольческой армии в корпус. Примечание. Промежуточная военная часть между дивизией и армией. Обычно это две дивизии плюс разные дополнительные части, например, конница, артиллерия и бронетехника. Но вообще-то термин употребляли в сражавшихся армиях очень широко. Но это не очень помогло. Для того, чтобы всерьез разогнать зажравшихся толовиков, требовались очень серьезные мероприятия. Проводить их у белых было просто некому. Именно в это время разгорелся конфликт с Кубанской Радой. Точнее, разгорелся он немного раньше. Самый пик пришелся на последний день решающего сражения. Но расхлебывать приходилось теперь. А суть вот в чем. В этом парламенте казацкого разлива было две группировки: черноморцы, стоявшие за автономией, и линейцы, выступавшие против отделения Кубани от России. Деникин, понятное дело, никакой автономии и слышать не желал, однако довольно долго терпел. До тех пор, пока черноморцы не выдвинули идею создания союза Кубани, Украины, Дона, Терека, Грузии и прочих жителей Кавказа под главенством Кубани. При этом черноморцы явно тяготели к союзу с незалежной Украиной. Дело в том, что автономистами были в основном выходцы из причерноморских станиц, а там всегда влияние Украины и украинской культуры было особенно сильно. Ладно бы просто выдвинули идею, болтать никому не запрещено. Напомню, что у Деникина была демократия. Но под влиянием автономистов Рада заключила союзный договор с горским Меджлисом, который был откровенно враждебен Деникину. Вот тут главнокомандующий уже не выдержал. 6 ноября 1919 года Деникинские войска окружили Кубанскую Раду и объяснили, что так делать не стоит. Лидер автономистов Колобухов был повешен, остальные, как написано в приговоре, высланы за границу без права возвращения. Теперь за это приходилось расплачиваться. Многие бойцы Кавказской армии явно собирались до дому до хаты. А ведь в планах Деникина было формирование новых частей. Формировать их можно было только из кубанцев, никого больше не оставалось. И что самое грустное, ярким пламенем вспыхнул конфликт двух военачальников. Я уже упоминал о претензиях Врангеля к Деникину. Пока кампания шла удачно, все это вроде бы забылось, но после поражения вспомнилось с новой силой. Деникин писал. Не проходило дня, чтобы от генерала Врангеля Ставка и я не получали телеграмм нервных, требовательных, резких, временами оскорбительных, имевших целью доказать превосходство его стратегических и тактических планов, намеренное невнимание к его армии и вину нашу в задержках и неудачах его операций. Эта систематическая внутренняя борьба создавала тягостную атмосферу и антагонизмы. Настроение передавалось штабам, через них в армию и общество. Эти взаимоотношения между начальником и подчиненным, невозможные, конечно, в армиях нормального происхождения состава, находили благодарную почву вследствие утери преемственности верховной власти и военной традиции. То есть это было нечто вроде военной публицистики. Врангель практически открыто агитировал за то, что Деникина надо смещать. Ведь многие соглашались. В итоге 20 декабря Врангель был отстранен от командования, уволен в отставку и убыл в Константинополь. Но это лишь уронило авторитет Деникина, который и так неудержимо падал. А согласитесь, ситуации, в которой находились в сюр это последнее дело.